Глава восьмая Мы заканчиваем ужинать, когда происходит то, чего давно следовало ожидать. «Как насчет машины, пап?» — спрашивает Дэйв. Хм, «Неплохо. Терпение у него есть. Я думал, он начнет атаку, как только я зайду домой. Это, наверное, Джулип советовала ему подождать, пока я немного отдохну и поем. Каким-то образом это заводит меня. А что насчет машины?» — переспрашиваю я. Я могу взять твою машину, пока ты будешь кататься по Европе? Кататься? Извини. Не кататься а работать». Так э, я могу взять твою машину, пока ты будешь в отъезде? Мне не нравится тон, которым он это говорит. Он не просит, а практически требует. Приведи мне хоть одну серьезную причину, почему я должен тебе ее дать. Он молчит. Но, «Ну, нажимаю я. Не хочешь давать не надо, говорит он, глядя в тарелку. На этом можно все так и оставить. Я действительно не хочу и не должен давать ему свою машину, так что все нормально. Джули и Шерон говорят о чем-то своем. Мы с Дэйвом продолжаем ужин в тишине. Нет, не все нормально. Те негативные последствия, перспектива которых заставила меня колебаться в самом начале, теперь превратились в реальность. Дэйв сидит хмурый и обиженный. А что хуже всего, теперь он уверен, что разговаривать со мной бесполезно. «Ох, шесть, подростки!» «Ты сказал, что сам заплатишь за бензин и отвезешь машину на техосмотр?» Говорю я, прерывая долгое молчание. Он поднимает глаза от тарелки, смотрит на меня и сдержанно говорит «Да». И продолжает с большим энтузиазмом. «И всю неделю я вместо мамы буду возить Шерон». Хитрый ход, смеюсь я. «Давай, давай, Дейв, перетягивай на свою сторону маму и сестру, и у меня точно не останется выбора». «Ди нет, — имел в виду, — вспыхивает Дейв. «Погодите!» — приходит ему на помощь Шерон. Дочь не из тех, кто упустит такую возможность. И вот она уже радостно восклицает. — Ура! Дэби ни за что не поверит, когда я ей это скажу. — Я тоже. — охлаждает ее энтузиазм Дэйв. Папа пока еще не согласился дать мне машину. — Папочка, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Дэйв именно этого от нее и ждет. — Не знаю, — говорю я, — я еще не решил. — Ты же обещал подумать, — разочарованно тянет Дэйв. Я и подумал. И? И у меня возник ряд вопросов. Я так и знал, начинает раздражаться Дэйв. Послушай, сын, твердо говорю я, я обещал подумать об этом. И я подумал. Неудивительно, что у меня возник ряд вопросов. Если ты сможешь помочь мне их решить, можешь пользоваться моей машиной, пока я в Европе. Но если ты считаешь, что мои вопросы это мои проблемы, а не твои, тогда ты услышишь от меня категорически нет. Это понятно? Да, пап, уже без раздражения, говорит Дейв. Что за вопрос? Сейчас покажу. Отвечаю я и иду в кабинет за бумагами. Вернувшись, я протягиваю ему первый лист со словами. «К списку плюсов позитивных сторон нужно добавить еще твое обещание отвозить сестру». «Не сказал бы, что это плюс», — бормочет он себе поднос и читает вслух последнюю строку «Укрепить доверие между мной и сыном». Он секунду размышляет над этим, потом говорит. «Это означает, что я должен буду выполнить все обещания, которые дам». Он вздыхает и продолжает. «Ну что справедливо». Так что у тебя были за вопросы? Первый, судя по всему, уже снят. В любом случае, давай их посмотрим. Я уезжаю в Европу как раз во время твоих каникул. И мы все знаем о твоем желании посмотреть Мексику. Папочка, не беспокойся насчет Мексики, тут же перебивает меня Шерон. Дейв пообещал отвозить меня каждый день, и можешь на меня положиться, я им поблажки не дам. А я-то думал, мы сможем договориться, хмыкает Дэйв. Ладно, пап. никаких дальних поездок, обещаю успокоенный, и я перехожу к следующей странице. Читай, говорю я ему, сверху вниз. «На время моего отъезда начинает он машина в твоем распоряжении». Не понимаешь, Эрон спрашивает. «Так, значит, папа согласен дать тебе машину?» «Еще бы», — отвечает он. «К сожалению, это только значит, что он проверяет, каким негативным последствиям может привести его решение дать мне машину». «А-а-а!» дальше», — говорю я. «Я уезжаю на долгое время», — читает Дэйв и добавляет свой комментарий. «Всего одна неделя, не так уж и много». Ну, это с твоей точки зрения, одергивает его Джули. «План, мам, без комментариев». Так, читаю следующий уровень. «Во время моего длительного отсутствия ты сможешь ездить на машине в любое время, когда захочешь». Нет, не так, перебиваю его я. Ты читаешь не список утверждений, а логическое дерево. Читай по стрелкам. Я показываю ему, как это делается. Указываю на первое утверждение и читаю. Если на время моего отъезда машина в твоем распоряжении и я передвигаю палец на второе утверждение, я уезжаю на долгое время, то я перевожу палец на утверждение над ними, то во время моего длительного отсутствия ты сможешь ездить на машине в любое время, когда захочешь. Ну Это же очевидно, говорит Дейв. Мы с Джулией, улыбаясь, переглядываемся. Мы оба помним слова Ионы, когда вы слышите в ответ «это же очевидно» или «это же просто здравый смысл», Это означает, что вам удалось начать диалог. Читай следующее утверждение, говорю ему я. Когда люди пользуются чем-то регулярно, это становится их привычкой, их правом. Согласен, спрашиваю я? Согласен, как правило, именно это и происходит. Могу читать следующий уровень? Да, но только старайся читать в соответствии с причинно-следственными связями. Используя конструкцию «если то». — Если во время моего длительного отсутствия ты сможешь ездить на машине в любое время, когда захочешь, — медленно читает он, — и когда люди пользуются чем-то регулярно, это становится их привычкой, их правом, то ты привыкнешь к тому, что машина всегда в твоем распоряжении. — А, теперь я понимаю, что тебя тревожит, но, Дейв, останавливаю я его. «Прежде чем ты начнешь уговаривать меня и сыпать обещаниями, я хотел бы, чтобы ты понял, насколько это серьезно для меня. Пожалуйста, дочитай до конца». «Хорошо, читаю». «Сначала дополнительное утверждение. Я не хочу делиться своей машиной». «Ага, а теперь, пожалуйста, обязательно, если и то». «Если ты привыкнешь к тому, что машина всегда в твоем распоряжении», и я не хочу делиться своей машиной, то тебя в будущем будет раздражать мой отказ взять машину. Согласен? Да, признает он. Теперь я вижу, как это может привести к проблемам. И что скажешь, спрашиваю я. Не знаю, отвечает он. Все, что бы я ни сказал сейчас, может быть интерпретировано как желание проигнорировать проблему. Я рад, что не поленился расписать все подробно. Я уже открываю рот, чтобы продолжить решение, как Джули вовремя бросает на меня предупреждающий взгляд. Я запинаюсь вместо этого говорю. «У тебя есть время, Дейв. Я уезжаю только на следующей неделе». Дейв сейчас похож на рыбу, открывшую было рот, чтобы сказать то, о чем позже придется пожалеть. Наконец он говорит. «А что, если я пообещаю не просить у тебя БМВшку потом в течение двух месяцев?» Это чересчур много. Кроме того, я не думаю, что Дейв сможет сдержать свое обещание. Он слишком влюблен в мою машину. «А почему ты думаешь, что это может решить проблему?» подключается Джули. Ну «Очень просто», — отвечает ей Дейв. «Если недели достаточно, чтобы меня испортить, двух месяцев должно хватить, чтобы это исправить». «Что скажешь?» — обращается ко мне жена. «Скажу, что два месяца — это слишком много. Вполне хватит одного». Джули возится со своими записями, выстраивая деревья, чтобы лучше разобраться с проблемами своих клиентов. Это помогает ей восстановить рассыпающиеся отношения за 3-4 встречи вместо бесконечного, тянущегося месяцами обсуждения одних и тех же проблем. Когда я напоминаю, что ей платят за время, которое она проводит с клиентом, а не за результат, она смеется и показывает мне длинный список ждущих в очереди к ней на прием. Джули много сил отдает работе но это не приводит ее в состояние стресса. И хоть она постоянно занята, у нее всегда есть время пообщаться с домашними. Мне нравятся эти неспешные вечера дома, когда Джули тихонько мурлычет что-то, возясь со своими записями, а я пытаюсь разгрести свои документы. Приглушенно, в глубине комнаты, Саймон и Гарфанкл опять переживают из-за Сесилии. Дети, каждый у себя, скорее всего, уже крепко спят. «Ты очень хорошо поговорил с Дэйвом», — улыбается мне Джули. В Unico мы бы назвали это обеспечить рабочее настроение в коллективе. Что ты имеешь в виду, не понимает она. Джулия, только пойми меня правильно. Я доволен своим решением, пытаюсь я ей объяснить. Но давай посмотрим правде в глаза. Дэйв хотел получить мою машину, он ее получил. Конец истории. Дорогой, мягко спрашивает она, ты недоволен, что так решил? Да нет же, как раз наоборот, доволен. Она целует меня в щеку. Говоришь, все просто свелось к тому, что Дейв получил то, что хотел? Но ведь это не полная картина. Я размышляю об этом. Нельзя сказать, будто я не хотел, чтобы заветные желания моего сына исполнялись. Я не хотел, чтобы это привело к побочным эффектам. Например, чтобы у Дейва появилось ощущение права собственности на мою машину. Однако теперь, после нашего с ним договора, я уверен, этого не произойдет. К тому же ситуация разрешилась даже с дополнительными выигрышными моментами. У Джули будет побольше свободного времени. А Шерон, вместо того, чтобы завидовать, полностью захвачена новой перспективой. Ты права, обнимаю я, Джули. Но кто бы мог раньше подумать, что Дейв согласится не просить машину хотя бы в течение двух недель? Знаешь, это абсолютно подтверждает правоту Ионы, когда он советовал четко показать негативную ветвь, но не предлагать решение. Будь это моя идея, Дейв отнесся бы к ней как к несправедливому и обидному требованию и это еще в лучшем случае. Улыбаясь, Джули наклоняет голову в знак согласия. Приемы ионы работают, они всегда приводят к выигрышу обеих сторон. Хотел бы я быть так в этом уверен, негромко говорю я. Джули, у меня сейчас на работе столько серьезных грозовых туч, не знаю, есть ли выигрышное решение хотя бы для одной из них. Расскажи мне, так же негромко говорит она. Я не знаю, о чем рассказывать. Нет смысла плакать о моей личной тучи. Это просто расстроит Джули, а я начну жалеть сам себя. Ты придумал, как защитить свои фирмы? спрашивает Джули. Ничего обнадеживающего, вздыхаю я, и рассказываю ей о нашем плане, который мы сегодня обсуждали с Бобом и Стейси. Все равно, что хвататься за соломинку, завершаю я свой рассказ. Почему? Джули. Как ты думаешь, насколько высок шанс нащупать такую маркетинговую идею, которая даст нам рывок в продажах за несколько месяцев? Всякое бывает, пытается подбодрить меня она. Бывает, соглашаюсь я, но редко. А нам надо это сделать, не имея готового продукта и денег на рекламу. Помолчав, я добавляю, и нам не одно такое чудесное решение нужно, а три, это совершенно невозможно. «Не думаю, что это совершенно невозможно», — твердо возражает она. «Трудно, да, но они невозможны». «Ах, перестань». «Алекс, послушай меня». И он научил нас своим методом именно для таких ситуаций, когда кажется, что выхода нет и ничего не остается, кроме как сдаться. «Милый», — продолжает она, — «я знаю, о чем говорю. Я сталкиваюсь с такими ситуациями чуть ли не каждую неделю». «Что ты не заметил», — отвечаю я, подняв брови, подчеркивая, что она явно преувеличивает. «Я не о себе глупый. Я говорю о своих клиентах. Некоторые завели свой брак в такой тупик, что выход, кажется, совершенно невозможен». Помолчав, она задумчиво говорит. «Знаешь, в чем разница между нами? Ты почти никогда не пользуешься приемами Ионы». Я начинаю возражать, но она продолжает. «Да, согласна. Ты используешь кое-что в повседневной работе на переговорах, для создания команды или когда тебе нужно подготовиться к важному совещанию, но...» Алекс! Когда ты в последний раз пробовал использовать все эти приемы системно, проанализировать сложную ситуацию и выстроить беспроигрышное решение, которое перевернуло бы все с головы на ноги? Я собираюсь сказать, что как раз в прошлом месяце это и сделал по системе дистрибуции, но не говорю. Это не я сделал, это делал Боб Донова и его люди. В работе, настойчиво продолжает она, я все время сталкиваюсь с новыми ситуациями и мне постоянно приходится пользоваться всеми мыслительными процессами. Неудивительно, что я настолько уверена в их эффективности. Да, это трудно. Это требует огромной тяжелой работы, но результат обеспечен. Ты сам знаешь. Она понимает, что отвечать я не собираюсь, и добивает меня. Алекс, ты все еще пользуешься результатами тех общих решений, которые разработал уже давным-давно, так больше нельзя. Тебе надо разработать решение для нынешней ситуации. Что ты хочешь сказать? У меня внутри нарастает раздражение. Что я могу разработать подход к поиску решений в сфере маркетинга? Да, я хочу сказать именно это. Я даже не отвечаю.